Рассказ «Багровые тени» Глава первая Приход Соломона Лунный свет мерцал и переливался, И между окутанными тьмой и деревьями Плавал обманчивый серебристый воздух. В воздухе попахивало дымом, Слабый ветерок еле слышно шептал, гуляя по долине. Он словно бы нес с собой некую тень,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 Перед ним действительно была смерть, но не в том облике, который мог бы его напугать. «Пламя Гадеса!» — пробормотал он. «Девушка, кто ж это тебя так, дитя моё? Не бойся, я не причиню тебе зла!» Девушка смотрела на него снизу вверх. Бледное лицо в темноте напоминало вянущую белую розу. «Кто ты такой?»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 Тоненькое тело мучительно содрогнулось еще раз и обмякло. Мужчина осторожно пустил девушку на день и легонько прикоснулся к ее лбу. «Умерла», — пробормотал он, — и медленно поднялся, машинально вытирая руки о плащ. Угрюмо морщина зловеще прорезала его лоб. Однако он не стал произносить никаких поспешных обетов, не начал всыпать проклятиями,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 а в глазах плясала насмешка, свирепая и безоглядная.